Глава четвертая. Она спала хорошо и крепко. Вспомнить снились ли ей сны не смогла. Странно все это, подумала девушка после пробуждения. После всего произошедшего яждала каких-то кошмаров. Дженни потянулась и вылезла из кровати. Ей очень нравились пижамы и ночные рубашки. Когда было пижамное настроение, она частенько не могла выбрать, что надеть: фланелевую. короткую шелковую или хлопчатобумажную с кружевами. В последнее время ей полюбилась длинная н о ч н а я рубашка из плотной, как у толстовки, ткани. д ж е н н и стянула ее через голову и посмотрела на свое отражение в зеркале. Ей нравилось собственное тело. В окно ярко светило солнце, лучи попали на маленькие призмы, которые у нее остались со времен какого-то проекта в начальной школе. По стенам запрыгали миниатюрные радуги. Девушка протянула руку и поймала одну ладонью. На столе расположилось несколько словарей, которые ей подарили на прошлое и п о з а п р о ш л о е Рождество. Их она открывала крайне редко, но сейчас решила это сделать, поэтому взяла в руки толстый синий том и посмотрела значение слова "кошмар". Оно происходило из французского языка, точнее двух: к у ш е давить и м а ночное привидение. Потом посмотрела словосочетание сны на еву и узнала, что это сновидение, которое посещает нас днем во время бодрствования. Привидение, повторила она. Вот оказывается, в чем дело. Скорее всего, к а к о е т о привидение или демон подсовывает мне эти кошмары. Только дневные, ради шутки. В школе мальчишки любили подурачиться. Да я она была не против, хотя предпочитала смотреть, а не участвовать. Больше всего ей нравилось подзадоривать друзей на всякие шалости, потому что в этом случае ничем не рисковала, если их поймают. Как-то Питер принес огромный моток клейкой ленты. Естественно, ребятам захотелось что-нибудь с ней сделать. Давайте заклеим сари Шарлотте рот со смехом предложил Джейсон. Давайте приклеим крышки к ведрам для мусора, чтобы никто не смог их открыть, ответила Даир. Или приклеим косички Елен Винтер к спине, воскликнул Джейсон. Никому в ее классе она не нравилась. Виняшки даже некого будет попросить отклеить волосы. Нет, лучше приклеим волосы Джени, снова заговорил Джейсон. Тогда во время обеда мы сможем сидеть спокойно. Просто намотаем ленту вокруг ее головы, чтобы волосы никуда не лезли. Джени, закрывая голову руками, завизжала от радости и от ужаса одновременно. Она уже подумала о том, что, наверное, стоит натянуть подол свитера на голову и свизгом убежать по коридору, но ее спасла подруга. Сара Шарлотта представила, что может произойти с Дженни, и вздрогнула от ужаса. Нет, не надо! Когда ее будут отдирать, она волос лишится. Ты просто садист. Уведите и заприте его где-нибудь. Он совсем с ума сошел. А мне нравятся спятившие, заметила Адаир. Я знаю. Вдруг воскликнул Пит. Склеим вместе парты. Что? Пойдем в крыло, где классы девятиклассников. Они все сейчас на обеде. Развернем столы, поставим их один к другому, чтобы никто не мог под парту стул задвинуть, и примотаем друг к другу лентой. Гениально! Покачала головой Сара Шарлотта. Это будет им чудесным подарком. Представьте, как долго придется их расклеивать. В наступившей тишине каждый из ребят пытался представить, будет ли полученное удовольствие стоить наказания, которое можно заработать, если тебя поймают. Они взвешивали все за и против. То ли они окажутся мудрыми и спокойными учениками, то ли трусами, если не выполнят этот дерзкий план. А Даир на следующей неделе назначили экзамен по теории вождения, так что получать наказание ей не особо хотелось. Может, не будем этого делать? Умоляющим тоном произнесла она. Лучше поспрашивайте меня про тормозной путь. д ж е н и открыла правила, которые подруга носила с собой, и начала зачитывать девушке вопросы по теме. Адаир правильно ответила на каждый. Судя по всему, она выучила все наизусть. Я ужасно боюсь забыть что-нибудь из документов, которые надо иметь при себе для экзамена, в з в о л н о в а н о сказала Адаир. Вдруг мне право не дадут, если я забуду принести свидетельство о рождении? Ну, если ты что-нибудь забудешь, тогда мы все поймем, какая плохая у тебя память, – заявил Джейсон. А раз так, ты не заслуживаешь Брауни, поэтому давай его сюда. Дженни внезапно вздрогнула. Ну вот, мало того, что я не могу контролировать свои мысли и кошмары, так еще и тело ведет себя непонятно. Разозлилась она. А разве для получения прав нужен свидетельство о рождении? – спросила девушка. она почувствовала, что грудь будто сдавила, а в животе начало крутить. Нет, нет, нет, не хочу ничего знать, решила она. Потому что почему? Неужели в глубине души я уже все знаю? Разве я об этом не догадывалась? Вообще как можно забыть настоящую семью и момент, когда ее у тебя отняли? Нет, это выдумки, это привидение, о котором я читала утром. Ну почему же я холодею от страха? Три формы удостоверения личности, ответила Адаир. Я возьму свидетельство о рождении, карточку социального страхования и паспорт. Джейсон неожиданно рассмеялся. «Ха -ха, помню, как я впервые увидел свое свидетельство о рождении, начал он рассказ. На нем была специальная тисненная печать золотом. Все выглядело так официально. Смотрю и вижу, что дата моего рождения не сходится. Я был в шоке, подумал сначала, что я это кто-то другой, приемный или в роддоме подменили, аж руки вспотели. Во рту Джейни стало так сухо, что она не смогла ничего больше спросить. Но оказалось, продолжил Джейсон, что там две даты: день рождения и день регистрации ребенка, к о т о р а я делается спустя несколько дней, и я просто не на ту дату посмотрел. Девушка почувствовала, что она тает, как мороженое на солнце. Силы ее покинули. Может ли воображение оказать на нее разрушающие эффекты и свести с ума? Она никогда не видела сумасшедших. Люди же не по собственному желанию сходят с ума, думала она. Это происходит, как с асфальтовой дорогой, которая разрушается от заморозков и от т е п л и И казалось, что она обеими руками держится за свой здравый смысл, словно за сумочку, когда идешь в толпе. р и ф не подвез ее до дома, поэтому она поехала на автобусе. Джени н решила выйти пораньше, чтобы немного пройтись. Она жила в районе, где архитектура была весьма разнообразной. Все здания были разными. Раньше улица была застроена большими особняками с колоннами, украшавшими парадные входы. По обеим сторонам улицы росли огромные деревья. Постепенно между этими особняками начали появляться современные виллы и домики в деревенском стиле. Ее семья жила в старом, но сильно перестроенном доме, в который добавили огромные стеклянные окна. Дженни шла по заваленной опавшими листьями обочине. Их должны были убирать уборщики, которые каждую осень появлялись со своими шумными пылесосами, засасывающими и перемалывающими красную и золотую листву. Девушка не любила смотреть, как это происходит. Она зашла в дом через боковую дверь. Мам, я здесь, дорогая, ответила та. Она сидела за своим рабочим столом, на котором стояли папки, лежали разные списки и документы, свидетельствовавшие о благородных делах, за которые боролась ее мать. Как школа? Как обычно, ничего особенного. У меня был прекрасный день, радостно сообщила женщина. Мой л о с е ц совершил квантовый прыжок. Скоро я ему буду не нужна. Кроме всего прочего, мама преподавала английский. Одного из ее учеников, мальчика из Лаоса, интересовал только спорт, и он пытал ее бейсбольной терминологией. Мам, начала Дженни, для сдачи экзамена на права мне понадобится свидетельство о рождении. Можно на него посмотреть? Рука мамы с карандашом, которым она заполняла какой-то формуляр, остановилась. Девушки показалось, что костяшки побелели. А пальцы плотнее, крепче обхватили карандаш. Дорогая, но это будет только через несколько месяцев. Я понимаю, но Адаир рассказывала о свидетельстве о рождении, и мне просто захотелось посмотреть на свое. Оно в банковской ячейке, да? Так давай съездим в банк. Я сейчас очень занята. Тогда завтра. Завтра суббота. Быстро ответила мама. Банки закрыты. Джени чувствовала себя как п а л а ч ведущий самого себя на казнь. Давай в понедельник. д ж е й н э Лизабет Джонсон, не приказывай своей матери, хорошо? Ты можешь вежливо попросить, а не командовать. Почему ты не хочешь показать мое свидетельство о рождении? Миссис Джонсон перевернула страницу записной книжки и уставилась в белый пустой лист. Перестань, Джейни. Давай лучше чего-нибудь съедим. Чего тебе хочется? Я недавно ходила в магазин и купила много замороженной еды для микроволновки, которую мы еще не пробовали. А для тебя взяла замороженный фруктовый сок вместо мороженого. Она не хочет показывать мне свидетельство о рождении, потому что его нет. Думала девушка, направляясь на кухню. Или может, на нем не та дата рождения? Или просто потому, что не в настроении ехать в банк? Дженни посмотрела в хлебницу и решила, что не хочет. ни свежих бейглов с луком, ни пончиков, ни малинового пирога. Посмотрела на кухонные полки и не захотела открывать ни пачку шоколадного печенья, ни орехового. Не было никакого желания есть клубнично-ванильный йогурт или остатки пиццы в холодильнике. Да, наверное, то, что мне нравится, лежит в морозилке, сказала она вслух. Но ей никто не ответил, потому что мамы не было. Когда Дженни возвращалась домой из школы и миссис Джонсон была дома, они всегда болтали, обсуждали произошедшие за день события, перекусывали и вместе открывали почту. Но на этот раз мама не только осталась в кабинете, но и закрыла дверь. Дженни открыла морозилку и сразу п о в е я л а холодом. Там она увидела банку любимого папиного мороженого с лесными ягодами. Потом достала с полки любимую глубокую тарелку с изображением кролика Питера. Она была у нее с незапамятных времен. в с ё мою жизнь, думала Дженни, или со времен, когда меня... Девушка приказала себе не думать на эту тему. Из выдвижного ящичка она достала л о ж к у Ручка у нее была деревянная и треснувшая, наверное, от того, что ее мыли в посудомоечной машине. Металлическая часть была в крапинках от времени. словно из бездонных глубин памяти в ее голове всплыла картинка другой кухни. Сначала она увидела пол из желтого линолеума, на котором были разбросаны игрушки, потом ножки стульев и ноги взрослых, и тут на уровне глаз появилась поверхность стола. д ж а н н и начала дышать т я ж е л о и часто, как ребенку, у которого начался приступ астмы. Она чувствовала, что сложно стоять на ногах. Дыхание учащалось. а с т о я щ а я перед глазами картинка становилась цветной, все более четкой и подробной. Комната не очень большая, беспорядок, два кричащих ребенка, сидящих в высоких детских стульях, фартук, тот самый белый из холщовой ткани с к а р м а н о м и из которого она вытаскивала конфеты, упаковка белого хлеба для тостов. Ей показалось, что она узнала рисунок на обоих. услышала саму себя, как просит молока, но никто ее не услышал из закрика двух младенцев, поэтому Джени н сама налила его, оставив на столе лужу. Она вспомнила, что бумажным полотенцем вытерла ее, гордясь, что может за собой убрать, потом вспомнила, как ее подняли на руки и обняли, смех, шум, движение, беспорядок. Кухня, на которой она стояла, была просторной, чистой и пустой. Казалось, что шкафы и полки над головой гудят, как барабаны. Она бросила банку с мороженым на стол и стремительно выбежала на улицу. В о дворе р и ф работал граблями. Привет, сказал он, стоя по колено в опавших листьях. Пришла помочь? У меня есть вторые грабли, давай включайся. Пора начинать приносить пользу и отплачивать за еду, которую ты съедаешь, женщина. р и ф ухмыльнулся. У него было длинное и узкое лицо, на котором ухмылка занимала непропорционально много места. Когда он улыбался, казалось, что солнце выходило из затуч. На голове был надет берет на б е к р е н ь отчего он походил на француза. Придется еще раз газон подстричь, заявил он. Трава успела подрасти. Понятия не имею, как она умудрилась это сделать под слоем листьев. Давай, д ж е н н и бери грабли, присоединяйся. Она послушалась и внезапно почувствовала прилив бурной энергии, поэтому начала сгребать листья. Дело шло очень быстро. р и ф смотрел на нее с изумлением. Девушка, как сумасшедшая, работала до тех пор, пока перед н е й не образовалась целая гора л и с т в ы а сзади широкая дорожка зеленой травы. Парень упал спиной в эту гору. Цветные листья закрыли его грудь и даже частично лицо. Дженни, скажи мне. У тебя какие-то проблемы? Расскажи о них дяде Риву. Друг улегся поудобнее. Она села рядом, скрестив ноги, и внимательно посмотрела ему в лицо. Ребята были в в о р о х е листьев, как в пещере, скрытые от глаз взрослых. Подумать только, всего лишь куча л и с т в ы и снова чувствуешь себя как ребенок. Послушай, Рив, как ты думаешь, а звонки на бесплатные номера 800 отслеживают? Например, если позвонить и ничего не сказать, мой номер определят? Что-то мне подсказывает, что ты не собираешься заказывать подписку на журнал Time. Рассмеялся он. Хочешь позвонить в ФБР, чтобы сообщить о планирующемся убийстве? Она удивилась тому, что он в принципе был не так далек от истины. Может, он что-нибудь про меня знает? Может, что-нибудь помнит обо мне? Сам того не осознавая, подумала она. Ему тогда было семь, мне пять. Я думала позвонить и узнать, есть ли какие-нибудь новые исследования по поводу аллергии на молоко, ответила она. Рив громко рассмеялся. Вот именно этот звонок спецслужбы точно захотят отследить Джейн э Лизабет. Все кровожадные латиноамериканские диктаторы, зарабатывающие продажей наркотиков, звонят по бесплатным номерам с вопросом об аллергии на молоко. Он долго смеялся, а потом обнял ее и притянул к себе.